Глава 4. Призвание варягов Руси северными и племенами славянскими и финскими. Следствие этого явления. Обзор состояния европейских народов, преимущественно славянских, в половине IX века. Мы видели, что в половине IX века область нынешней России вследствие природного влияния, разделялось главным образом на две части. Племена, жившие на юго-востоке, находились в подчиненности от азиатского племени, стоявшего лагерем на Дону и Волге. Племена, жившие на северо-западе, должны были подчиниться знаменитым морским королям, предводителям европейских дружин, вышедшим с берегов Скандинавии. Брали дань варяги из-за моря на чуди, Славянах Новгородских, Мери, Веси и на Кривичах. А казары брали на Полянах, Северянах, Радимичах и Вятичах. Брали по горностаю и белки от дыма. Летописец говорит о варягах, что они просто брали дань. А о казарах, что они брали по горностаю и белки. Знак, что о делах на юге, летописец имел подробнейшие сведения, чем о событиях на севере. Далее, под 862 годом, летописец говорит, что племена, платившие дань варягам, изгнали последних за море, не дали им дани и начали сами у себя владеть. Из этих слов должно заключить, что варяги не брали только дань с северных племен, но владели у них. Иначе летописец не мог сказать, что после их изгнания племена начали сами у себя владеть, и владели дурно, не могли установить внутреннего порядка. Не было между ними правды, продолжает летописец, встал род на род, начались усобицы. В таких обстоятельствах племена собрались и сказали, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. Порешивши так, пошли они за море к варягам, к Руси, и сказали им, «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Собрались три брата с родичами своими, взяли с собой всю Русь и пришли. При изображении нравов и обычаев славян вообще замечено уже было, что родовой быт условливал между ними вражду на которую так прямо указывают писатели иностранные, знавшие славян. Наш летописец подтверждает их показания. «Как скоро, — говорит он, — племена начали владеть сами собою, то не стало у них правды, то есть беспристрастного решения споров, не было у них устава, который бы все согласились исполнять, не было власти» которые бы принудило ослушников к исполнению принятого устава. При столкновениях между родами, при общих делах, решителями споров долженствовали быть старшины родов. Но могли ли они решать споры беспристрастно? Каждый старшина был представителем своего рода, блюстителем его выгод, При враждебных столкновениях между членами родов каждый старшина обязан был не выдавать своего родича. Кто будет посредником в распре между старшинами? Разумеется, для ее решения род должен встать народ, и сила должна утвердить право. История племени и города, которые имели такое важное значение в описываемых событиях, История славян Ильменских Новгорода-Великого представляет лучшее доказательство сказанному. С течением времени родовые отношения здесь исчезли, но концы с своими старостами напоминали о родах, из которых могло составиться первоначальное народонаселение, и вражда между концами заступила место родовой вражды. Как прежде восставал род народ.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 И это указание летописца совершенно согласно со всеми обстоятельствами, так что мы не имеем никакого права делать свои предположения. Но кроме прямого и ясного свидетельства летописца, призвание князей как нельзя лучше объясняется рядом подобных явлений в последующей истории Новгорода. Летописец начальный говорит, что варяги были изгнаны и потом снова призваны. Летописцы позднейшие говорят, что как скоро один князь был изгоняем или сам удалялся из Новгорода, то граждане последнего немедленно посылали за другим. Они не терпели жить без князя, по выражению летописца. Есть известие, что один из великих князей хотел наказать новгородцев тем, что долго не посылал к ним князя. У внука Рюрикова новгородцы просят князя и в случае отказа грозят найти другого. Вот что сказали они однажды сыну великого князя Ростислава Мстиславича. «Не хотим тебя. Мы призвали твоего отца для установления наряда, а он вместо того усилил беспокойство». Возражают. Если бы новгородцы призвали первых князей для наряда внутреннего, как судей, то Рюрик не сел бы в Ладоге. Но какое право имеет историк непременно предполагать, что Новгород в это время имел то же значение, какое после? Летописец, говоря о призвании князей, упоминает постоянно название племени, Славяне не говоря ни слова о Новгороде, чего не мог бы сделать, если бы Новгород и тогда уже имел первенствующее значение. Сравним теперь это свидетельство с известием о призвании первых князей и увидим, что цель призвания одна и та же в обоих случаях. Князь призывается для установления наряда внутреннего как судья-миротворец. Обратим теперь внимание на некоторые другие обстоятельства, встречающиеся в летописи при рассказе о призвании князей. Первое обстоятельство – это соединение племен славянских и финских.